«Впрочем, нет. Я люблю вас, ваше Высочество». Молодой человек погрузился в молчание, и притом такое глубокое, что даже собственное дыхание показалось Арамису чрезмерно шумным. «Монтиньор», — проговорил он, нарушая молчание, «Я еще не высказал вашему Высочеству всего, что хотел, еще не подал всех добрых советов, Еще не ознакомил с иными полезными соображениями, которые у меня для вас наготове. Не следует ослеплять сверкающие молнии того, кто любит потемки. Не следует оглушать великолепным грохотом пушек тех, которые любят деревенскую тишину и поля. Монсеньер, я знаю, что именно требуется для вашего счастья. Выслушайте меня внимательно и постарайтесь запомнить мои слова». Вы любите небо, зеленеющие луга, живительный и свежий воздух. Я знаю восхитительные края, затерянный рай, уголок земли, где наедине с собой, свободный, неведомый никому, среди лесов, цветов и струящихся вод, вы забудете обо всем, что, искушая Господа Бога, вам предлагало сейчас человеческое безумие. О, выслушайте меня, мой принц! Я не в малой мере не потешаюсь над вами. Ведь и у меня есть душа. И я угадываю, в каком смятении находится ваше. Я не воспользуюсь вашей слабостью, чтобы расплавить вас в горниле моей воли, моей прихоти или моего честолюбия. Либо все, либо ничего. Вы подавлены, больны, изнемогаете от напряжения, которого потребовал от вас этот один-единственный час свободы. Для меня это верный признак того, что вы не выдержите долгих усилий. Так давайте же ограничимся... «Более скромной, более соразмерной с вашими силами жизнью. Бог мне свидетель, что, стремясь избавить вас от навязанного мною уже великого испытания, я думаю только о вашем счастье». «Говорите, говорите, я слушаю вас», — сказал принц с живостью, заставивший Арамиса задуматься. «В Нижнем Пуату», — продолжал ваннский епископ, — «я знаю кантон, — о существовании которого никто во Франции даже не подозревает. На 20 ле, Монсеньор, тянутся там озера, заросшие камышом и травой. Среди них острова, покрытые лесом. Эти громадные болота, одетые тростником, точно плотную мантией, тихие и глубокие, дремлют под ласковыми лучами южного солнца. Несколько рыбачих семейств, ютящихся на плотах, связанных из стволов тополей и ольхи, неторопливо перемещаются в этих водах с места на место. Эти плавучие дома передвигаются по прихоти ветра. Когда их случайно принесет к берегу, спящий рыбак даже не просыпается, настолько неприметен бывает толчок. Иногда рыбаки по собственному желанию пристает к берегу. Это бывает тогда, когда он видит здесь разнообразных птиц, которых он бьет из мушкета или ловит в селки. Рыба сама идет к нему в сети, и ему остается лишь выбирать ту, которая покрупнее. Ни горожанин, ни солдат, никто никогда не заглядывает в эти края. Под ласковым солнцем зреет там виноград, и черные или белые грозди его наливаются благородным соком. Вы будете жить в этих местах жизнью древнего человека. Вы будете всесильным властелином кудлатых собак, удочек, ружей и плавучего дома. Вы проживете там долгие годы в безопасности и изобилии, никем не узнанный, совершенно преображенный. Принц, в этом кошельке тысячи пистолей. Это больше, чем нужно, чтобы скупить все болота, о которых я говорю, и прожить там столько лет, сколько отмерено вам вашей судьбой, самым богатым, самым счастливым из всех тамошних жителей. Примите же мое предложение с тем же чувством, с каким я его делаю, то есть радостно и легко». Мы немедля отпряжем от кареты двух лошадей. Не мой кучер, мой верный слуга, отвезет вас в этот благословенный край. Вы будете ехать ночами, а днем отдыхать. И у меня, по крайней мере, будет удовлетворение от сознания, что оказанная вам мною услуга отвечала вашим желаниям. Я сделаю хотя бы одного человека счастливым. Быть может, Богу это будет приятнее, чем если бы я сделал этого человека могущественным. Это гораздо труднее. Что же вы ответите мне, мансиньор? Вот деньги...